Тема 21 Революционный 1917 год. От февраля к октябрю. Первая. Позиции политических партий России. Правый фланг политического сектора. Февральская революция буквально на глазах привела к заметной перегруппировке политических сил. Крайне правые, черносотино-монархические объединения, союз русского народа, союз Михаила Архангела и другие. Были сметены революцией. Их активисты на время ушли в тень затаились. Острый кризис переживали праволиберальные партии октябристов и прогрессистов, тесно связанные с прежним режимом. Крупнейшая буржуазно-центристская партия конституционных демократов, кадетов до 70 тысяч человек превратилась из оппозиционной в правящую. Ее лидеры заняли во временном правительстве ключевые позиции и стали определять его политику Прошедший в марте седьмой съезд кадетской партии отказался от требований конституционной монархии И провозгласил, что Россия должна быть демократической и парламентарной республикой На съезде подчеркивалось, что важнейшими задачами партии являются обеспечение единовластия временного правительства И создание условий для продолжения войны до полной и окончательной победы над врагом В национальной политике кадеты выступали за единство и неделимость России в области аграрных отношений за принудительный выкуп части помещичьих земель государством. Фактически кадеты заняли освободившееся место на правом политическом фланге. Центристы. После февраля резко возросли численности влияния умеренных социалистических партий, эсеров и меньшевиков. Они преобладали в советах, возникших вслед за Петроградом и Москвой во многих других городах России. К апрелю 1917 года их было уже около 600. В профсоюзах и других массовых общественных организациях партия эсеров насчитывала тогда 800 тысяч, партия меньшевиков 200 тысяч человек. Летом вновь возникла после своего распада в годы реакции немногочисленная партия народных социалистов, э (НСОВ). Ее лидеры традиционно занимали прокадетские позиции, а теперь они оказались в одном лагере с эсэрами и меньшевиками, еще в февральские дни переместившимися с левого фланга в сторону политического центра. Все умеренные социалисты были едины в оценке произошедших событий. Это есть буржуазная революция в полном классическом смысле данного понятия, разъясняли они со страниц своих газет. Государственная власть, вырванная из рук бюрократии и части дворянства, перешла к буржуазии. Из уст в уста передавалась на митингах крылатая фраза Плеханова «Русская история еще не смолола муки, из которой будет испечен пирог социализма». Любое забегание вперед, по авторитетному мнению патриарха российского марксизма, было бы непростительной ошибкой, насильственным вмешательством в естественный ход исторического развития страны и закончилось бы катастрофой. Умеренные социалисты поспешили заявить о поддержке Временного правительства. Была выражена и готовность к сотрудничеству с буржуазными партиями. В стремлении избежать конфликтов с ними ССР и меньшевики отложили выполнение своих программных требований и кардинальных реформ в области национально-государственного строительства России, аграрных отношений, включая ликвидацию помещичьего землевладения, рабочего законодательства до созыва учредительного собрания. Во внешней политике социалисты отстаивали принцип революционного оборончества, то есть продолжение войны с германским блоком в целях защиты революции и демократических свобод. Левые радикалы. Наиболее последовательно леворадикальные, по сути, бунтарские взгляды исповедовали различные течения российского анархизма – анархокоммунисты, анархосиндикалисты и другие. Эти маленькие, но громкоголосые группки призывали немедленно поднять вооруженное восстание, свергнуть временное правительство и установить безвластное общество на основе Федерации территориально-производственных коммун или синдикатов, профсоюзов. На близких к анархизму позициях находилась небольшая партия эсеров-максималистов. Ее члены сначала робко, потом все настойчивее ратовали за тотальную экспроприацию средств производства в пользу трудящихся. Левый фланг политического спектра включал и остерегавшуюся крайнего анархо-радикализма партию большевиков РСДРП «Б». Она вышла из-под поля Крайне ослабленной и малочисленной Около 24 тысяч человек Позиция ее руководителей Действовавших в России Каменев, Сталин и другие Была довольно противоречивой С одной стороны они ориентировали партию на борьбу За завершение буржуазной демократической революции Венцом ее по мысли Ленина Высказанной еще в 1905 году Должно было стать Временное революционное правительство Выражающее интересы рабочих И всего крестьянства Революционная диктатура рабочего класса и крестьянства. С другой стороны, большевистские руководители проявляли осторожную готовность к условной поддержке временного правительства и тактике давления на него. Примиренческие настроения в партии проявлялись и в том, что на каждые четыре большевистские организации приходилась тогда одна объединенная с меньшевиками. 3 апреля 1917 года в Петроград из эмиграции возвратился лидер большевиков Ленин Он подверг критике и партийную установку на завершение буржуазной демократической революции, объявив ее догматической и несоответствующей своеобразию текущего момента в России, и призвал взять курс на социалистическую революцию. Ленин хорошо понимал, что без инициативности, и вялость действий кадетских и эсэроменьшевистских политиков, расходящихся с социальными ожиданиями и запросами народа, неизбежно будут дестабилизировать ситуацию в стране. А это, в свою очередь, давало левым силам немалый шанс на успех в борьбе за массы, открывало путь к власти. Важно было лишь верно избрать тактику борьбы. Ее и сформулировал большевистский лидер в своих апрельских тезисах, с которыми он выступил 4 апреля 1917 года. На первое место Ленин поставил требование немедленно кончить войну истинно демократическим миром, провести конфискацию всех помещичьих земель и национализацию всех земель в стране. То есть запретить их куплю и продажу. Тут же выдвигалась задача отказаться от всякой поддержки Временного правительства. После публикации «В правде» тезисы подверглись резкой критике со стороны умеренных социалистических партий. Плеханов публично назвал их «бредом». Большинством голосов тезисы Ленина отклонили и члены Петроградского комитета РСДРПБ. Однако после прошедших в партийных организациях дискуссий седьмая конференция РСД РПБ в конце апреля 2017 -го года утвердила в качестве общепартийного курса на подготовку социалистической революции. Партии национальных меньшинств Политическая лихорадка, охватившая центральные районы России, не могла обойти национальные окраины. Здесь возникло множество либерально-буржуазных и социалистических партий регионального уровня. Их число вскоре переварило за полусотню. Наиболее влиятельными из них были Латышская народная партия, Литовская партия христианских демократов, Эстонская демократическая партия, Украинская радикально-демократическая партия, Дашнактютюн и Мусават, Закавказье. Шура и Ислам в Средней Азии. Все эти национальные политические образования, накапливая силы, выжидали дальнейшего развития событий в стране. Лишь немногие из них открыто выдвигали требования автономии своих регионов в рамках единого российского государства. Второе. Первые действия Временного правительства. Внутренняя политика. Свою программу Временное правительство изложило в декларации, опубликованной 3 марта, а затем в обращении к гражданам России 6 марта. В этих документах провозглашался курс на широкую демократизацию страны и подготовку выборов в учредительное собрание на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования. Правительство отменило смертную казнь и военно-полевые суды. Был узаконен разгром народными массами аппарата полиции, политического надзора, сыска, арест членов Царского совета министров. Упразднялись каторга и ссылка. Объявлялась амнистия всем страдальцам за благо родины. 12 апреля был принят закон о свободе собрания. И союзов. Обязанности местной администрации, губернаторов, городоначальников возлагались на представителей губернских и уездных земских управ, получивших ранг комиссаров Временного правительства. Правительственные комиссары были направлены и в действующую армию, где они занимались укреплением дисциплины. Вместе с тем Временное правительство провозгласило принцип преемственности власти и непрерывности права. Это выражалось в сохранении большинства старых государственных учреждений действия основных положений 16-томного свода законов Российской империи. В аграрной политике временное правительство ограничилось указом о передаче государствам кабинетских и удельных земель, составлявших собственность царской фамилии. Одновременно были отданы распоряжения о привлечении крестьян к уголовной ответственности за участие в аграрных беспорядках. 19 марта правительство специального во признало необходимость земельной реформы, но объявило всякие самочинные захваты земли противозаконными. В апреле оно издало закон об охране посевов, гарантировавший землевладельцам, возмещение убытков в случае народных волнений. В целях подготовки материалов по аграрному вопросу для учредительного собрания создавалась система земельных комитетов той же неспешными и ограниченными были меры по рабочему вопросу. Временное правительство под давлением пролетариата одобрило в апреле законов о фабрично-заводских комитетах и объявило о начале разработки законопроектов о профессиональных союзах, продолжительности рабочего дня, охране труда, страховке и тому подобное. Вновь образованное Министерство труда пыталось регулировать взаимоотношения между трудом и капиталом. Все это было бы шагом вперед до февраля. Сейчас же рабочие справедливо рассматривали проводимые преобразования как запоздалые и недостаточные. Пролетариат и его организации шли гораздо дальше в своих требованиях. Петроградский совет добился в марте введения на предприятиях столицы восьмичасового рабочего дня. Этому примеру последовали советы в Москве, Харькове и других промышленных центрах. Правительством же так и не был принят закон о восьмичасовом рабочем дне. Более того, оно усмотрело в этом требовании еще один шаг к усилению разрухи в экономике. Зато без колебаний проводились реформы, расширявшие свободу действий фабрикантов и заводчиков, разрешение на открытие явочным порядком акционерных обществ, политика протекционизма и финансовых льгот по отношению к частному предпринимательству и тому подобное. Одним из первых актов временного правительства было подтверждение всех кредитных обязательств царизмом, а также казенных заказов.